перебирал тарелку за тарелкой, кусок за куском, шевелил губами, точно считая, потом поднимался и говорил. «Ладно, тащи водку и квас, да беги за Лукой». А когда жена ставила на стол водку и накидывал на плечи платок, чтобы бежать за Лукой, участковый бросал на нее короткий взгляд. «Но...» «Ну? «С праздником, Анискин!» «Спасибо, спасибо!» Гвафира смотрела на него снизу вверх. Он непонятно морщил губы. Пускать тебя на службу или не пускать? После длинной паузы спрашивала жена. Пускать? В форме или без формы? Сама гляди. Глава вторая. Весной 1960 года Анискин своим привычкам не изменил. Все произошло так же, как происходило раньше. Разве только весна на этот раз выдалась необычно теплой и спорой. Около семи часов утра, когда Глофера вернулась домой с Лукой Семеновым, солнце уже висело над деревней, желтое, как подсолнух. Река опь от него тоже была желта и потому молода для глаза. И хоть долго еще было до листвы, А черемух наносило молодым, отчаянным запахом. «Здоров, Анискин! Здоров, Федор Иванович!» — входя, сказал Лука Семенов. «С дорогим праздничком тебя! Здорово, здорово, дорогой! И тебя с праздничком!» Был Лука Семенов стародавним дружком Анискина. Из-за ноги и прострельных легких он работал в колхозе пчеловодом, но лицо имел не пасечные, И никакого умиротворения не было в нем, никаким покоем черты Луки не дышали. Наоборот, он отпустил мушкетерские злые усики, подбородок носил с загогулиной, нос крючковатый, острый. Хромал Лука так весело, точно кого-то передразнивал, и всегда а не только в праздник, как Анискин носил солдатскую гимнастерку, перехваченную широким солдатским ремнем. — Ждешь, Анискин, старый черт! — весело продолжал Лука. — Слюну уж пускаешь варнак, глядя на благодать то пуст Пусть-пусть-то отрастил. Это ведь страсть. — А ты что меня гласищами стрижешь? Глафира Света Андреевна. — Что смотришь, как на чужого? «Вон тебя как федор ты иссушил!» Говорил же, «Выходь за меня!» «Я человек легкий, веселый, тощий!» Прогадала, прогадала Глафера Света Андреевна. Смеялся, балагурил, сверкал зубами стародавний Анискинский дружок. Но участковый и сам понять не мог, как и почему казалось, что не из собственного дома пришел Лука Семенов, а пришагал с передовой где его только что чокнуло в ногу пуля, но он сгоряча еще не чувствовал боли. «Садись, садись», — сказал Анискин. «Всегда за тобой ходить надо. Сажусь, сажусь». Пересмеиваясь и гримасничая, Лука сел напротив Анискина. Одним глазом подмигнул Глафире, другим — участковому. Скособочив рот, потер руку об руку. «Эх, Федор, Федор, время идет» бишка все себе мельче становится, а ты все зубом нацикиваешь. Хоть бы что другое придумал, черт ты этакой. На черное от раннего загара лицо луки ложились желтые солнечные блики. Сушили его иссеченные ветром губы, глаза отливали кошачьей желтизной. Весь-весь, от хромой ноги до лихого чупчика на лбу, был он приятен. Радостен низким. Вспомнилась песня «Бьется в тесной печурке огонь». На лицо и впрямь повеяло блиндажным теплом. Тихонечко пропела хрипловатая гармонь. Лязгнули буфера вагона. На правом берегу то ли Волги, то ли Немана жуткий в одиночестве дремал огонек. «Наливай, Глафира», — тихо сказала Анискин. «Досмотри в тонкие стаканы». Четыре стакана имелось на столе. Один из них, что стоял перед пустой табуреткой, отливал зеленым бутылочным стеклом, был неровен по краю, так как дружок Анискина и Луки